Вечер. Солнечный свет, отражаясь в кронах деревьев, непостижимым образом преломляется в листьях, играя в их прожилках, чтобы осветить чертоги Великой Матери. Закат зеленяет вдоль стен, отсвечивая изумрудом и пурпуром. Только лицо старшей рода остается неизменно спокойным. Глаза древнейшей из эльфов лишены возможности видеть краски мира. Зато она видит глубже. Вы нашли решение. Голос глубокий и мелодичный Внезапно даёт трещину. Усталость? Надежда? Мы на пути к нему. И нам нужен совет. Необходимо собрать всех аллорнов И дать им возможность раскрыться, Сбросить тяжесть забот. Это важно. Легкая, почти незаметная улыбка. Но это просто. «Праздник, причём очень важный, такой, чтобы отвлёк каждого от его дела и подарил надежду на чудо». «Великое!» — голос ула до того спокойно и зазвенел. «Вы знаете, что решено было не проводить праздников с тех пор, как алорны стали уходить? Меня не поймут, если я отменю это решение?» «Почему же?» — небрежное царственное пожатие плечами — и водопад каштановых волос струится по телу. Если повод будет достаточно весомым, например, принятие в рот. Но вы имеете в виду... Илиль встала, подняв руки вверх. Волны пошли по волосам, покрывающим комнату, затрепетали, и полный достоинства голос заполнил последний город народа Алорнов. Его услышали последние из представителей уходящей в небытие расы. Я, великая народа Алорнов, последняя из рода скользящей ветви, бывшая некогда одной из правящих, а ныне следящая за чистотой крови, утверждаю, что в пришедшем к нам есть примесь крови нашей расы, и он достоин испытания принятия в род. Слово сказано. Тишина, заполнившая альдоксил, была осязаемой, почти звенящей. Случилось невероятное, небывалое событие. Никто не знал, что последует за ним, но несколько фигур в капюшонах с увитыми рунами-посохами, вздохнув, принялись готовить все необходимое. «Нет, я не могу! Вот эта женщина!» «Просто и гениально! После такого не то что праздник, пир горой закатить можно, и никто не возразит и не откажется. Не часто принимают в рот хранителя предела. и умница!» — восхищался меч. «Но я-то не эльф!» — недоумевал Элан. «По виду ты вообще гном, но великое опускаться должи не станет!» «Когда-то эльфы были весьма мобильными, и кто знает, возможно, где-нибудь в сотом колене у тебя и случился дедуля с острыми ушками. Отсюда и неудовлетворенность, и нежелание жить, как все. Все сходится. А если это и не так, после того, что ты над собой учудил, в твоей генетике все равно никто не разберется. Так что крепись. Пока все будут готовиться к празднику, тебе придется пройти парочку испытаний» выдержать которые может только настоящий эльф. Причём одному, без меня. На это ушастые не пойдут. Они прекрасно понимают, что моих умений хватит, чтобы сделать эльфом древесную лягушку. Но если я не справлюсь, какой из меня эльф? Ничего страшного, просто мы пойдём своей дорогой, а в этом мире станет одним народом меньше. Спасибо, успокоил. Что хоть меня ждёт? Когда знаешь всё и лучше стараешься а ждет — сам увидишь. Во всяком случае, твои воинские умения им без надобности. Иди и помни о пределе». Дверь в покое хранителя бесшумно отворилась, и на пороге бесшумно возникли две высокие фигуры, облаченные в церемониальные одежды. Элан вздохнул, провел рукой по сверкающим граням меча, одиноко лежавшего на столе, и решительно вышел из комнаты. Небольшая поляна на опушке леса была обожжена, словно в неё ударила молния. Несколько старых мёртвых деревьев, проплешина гари. Скорее всего, так и было. Или кто-то из проходящих около леса магов решил насолить длинноухим. Впрочем, сейчас это было неважно. Один из побегов священного леса народа Алорнов был уничтожен. Вышедший вперёд эльф был старый мудр. Это причиняет более лесу и нам. Если в тебе есть кровь Аллорна, ты должен исправить зло, причиненное твоему народу. Пусть к вечеру на месте золы и грязи вырастет дерево, вот из этого семени. Просто создай семечку подходящие условия и дай внутренний толчок. Дальше оно все сделает само. Поверь, природа великая сила, ее нужно лишь направлять. Давай, не отлынивай. Кто это сказал? Для науки. Нет, вот они уходят, легко покачиваясь на ходу, так, чтобы не потревожить лишний раз ни одного листа, ни одной ветви. Ладно, будем считать внутренний голос. Алан аккуратно снял верхний обожжённый слой почвы, вынес его за пределы леса, набрал свежей плодородной земли, уложил на освободившееся место, сверху положил семечко и полил водой заранее захваченной фляги. Ничего не произошло. Так, подходящие условия созданы. Внутренний толчок. Элан привычно возвал к силе предела, и мощь хлынула в его тело, напитывая силой его руки крепостью ноги, делая голову ясной и свежей. Аккуратно он попытался проделать то же самое с семечком, но наткнулся на слабую, еле ощутимую защиту — словно сам лес пытался уберечь одного из своих детей от опасного эксперимента. «Возможно, это не то, что требуется. Эльфы не знают столь мощной магии, хотя наверняка подобные испытания проходят даже те, у кого нет способностей к волшебству. Интересно, что необходимо для роста? Земля? Вода? Свет!» Эллан аккуратно окружил семечко теплом собственных рук — и направил внутренний неповторимый свет своей души на маленький темный комочек. Несколько мгновений ничего не происходило, а потом из набухшего семечка показался маленький росток и нырнул в землю. Семечко заколебалось, приподнялось над землей, и вот уже пустая кожура летит вниз, а росток, пока еще слабый, ползет вверх все стремительней и быстрее стремясь вширь и ввысь красивое хоть и незнакомое дерево росло увеличиваясь в размерах, заполняя собой пустующее пространство опушки так новый боец встает на открытое место в воинском строю заменяя погибшего соратника лес зашумел кроны заволновались и почти сразу же успокоился странное чувство посетило хранителя. Вот он лежит на небольшой полянке, прикрыв глаза, и в то же время шагает вдоль рядов статных воинов, увешанных доспехами и нахмуривших брови. И эти ветераны всматриваются в него, еще зеленого новичка, и лица их светлеют. Пусть он не совсем такой, как они, все же он один из них, и теперь они будут сражаться вместе. «Лес принял выращенное тобой дерево. Более того, он запомнил тебя и уже не тронет, впуская в город Алорнов беспрепятственно. Ты выполнил первое задание». Голос подошедшего эльфа был беспристрастен, только глаза немного потеплели. «Солнце садится. Самое время для следующего испытания». Элан растерялся. «Я думал, мне дадут отдохнуть». «Быть алорном — значит жить среди природы, и это не может утомлять. К тому же покрывало ночи всегда подходит тем, кто идет тропой охоты». «Посмотри направо, владыка!» — Элан повернул голову. Из кустов на него смотрели горящие глаза волка. Привыкший к тому, что в лесах эльфов он в безопасности, хранитель торопливо собрался и зашарил руками вокруг в поисках подходящей ветки Но мягкий голос остановил его. «Волноваться не нужно. Это друг». Чёрный с проседью зверя, огромный, под жарой, вышел из-под леска, недоверчиво принюхиваясь к человеку. «Незнакомец пахнет так, как остальные жители леса». Это тревожило вожака волков, оторванного неслышным зовом от ярости и упоения вечернего гона. «Посмотри ему в глаза. Крохотные огоньки стали ближе, разгорелись». И вот уже оранжевое пламя светит ярко-ярко, затмевая все вокруг. Зрачки в карих глазах хитрого, лукавого и умного зверя, маленькие и узкие, вначале почти незаметные, стали расти. И вот они уже необъятны и закрыли с собой весь мир. Элан рванулся, пытаясь освободиться от непонятного наваждения, упал на руки, но это уже были лапы матерого зверя, В ужасе он пытался закричать, но из раскрытой пасти вырвался только звериный вой. «Теперь ты знаешь суть второго испытания. Фигуры эльфов на краю поляны стали размытыми, увеличившись в размерах. Запахи леса щекотали ноздри, пробуждая странные желания. «Мы не ограничиваем тебя во времени, однако ты должен сам вернуться в прежнее состояние». И помни, с каждым часом, проведённым в шкуре зверя, мир людей будет казаться тебе всё более нереальным. Элан повернулся и помчался в лесную чащу, с удовольствием чувствуя, как сильные лапы несут его вперёд всё быстрее и быстрее, а упругие ветви ласкают шкуру, касаясь её во время сумасшедшего бега. Лучше бы я тогда умер ракхинтис с вздохом посмотрел на заваленный тяжелыми фолиантами стол смелее самое худшее позади ты уже смирился сел за стол и открыл книгу осталось понять что в ней написано и научиться использовать но великое зачем мне это ни один дракон никогда не поможет взойти на трон человеку не готовому к предстоящей деятельности Есть древняя клятва замещения большего зла меньшим. Каждый дракон приносит ее в день совершеннолетия. И этот случай стопроцентно под нее подпадает. Все зло от дилетантов, которые добираются до вершин власти, совершенно не приспособленные к управлению государством. К сожалению, почти всегда так и происходит. Просто способности, необходимые для того, чтобы захватить власть и чтобы управлять своей страной, «Они разные и редко совмещаются в одном и том же человеке. А если еще и знаний нет? Знаешь, что вымощены благими намерениями? Я не хочу управлять государством», — сделал последнюю попытку старый жрец, с ужасом глядя на стол, прогнувшийся под тяжестью нескольких десятков здоровенных книг. «Никто, кроме озабоченных властью маньяков, не захочет добровольно взваливать на себе такую обузу. «Ты внутренне уже смирился даже не с необходимостью править, с тем, что отдашь жизнь за свою страну, причем еще в тот момент, когда обратился ко мне в первый раз, помнишь, на берегу? Теперь у тебя есть прекрасная возможность исполнить задуманное. Посвяти остаток своих дней на порядка на змеином материке». «Великая!» — довольный открывшимся выходом, Ракхинти приободрился. «Я старый немощный и умру до того, как закончу читать хотя бы один из этих фолиантов. У меня есть внук, умный мальчик, наверняка мы сможем...» «Нет!» — Грей убедительно стукнула кулаком по стене. Та немедленно зазменилась трещинами, покосилась, но осталась стоять. «Я просканировала тебя!» Ты вполне чист, твёрд душой и подходишь почти на сто процентов. Искать другого – дело долгое и неблагодарное. Вот ты этим и займёшься, когда почувствуешь приближение конца. А будет это ещё не скоро. Уж поверь тому, кто запустил драконью кровь в твои жилы. Зря я, что ли, взвалила на себя всю эту тяжесть». «Великая, прости за нескромный вопрос, но...» «Когда мы встретились на берегу, ты была очаровательной обнажённой девушкой, и никаких книг у тебя под мышкой не было. Где же ты их взяла сейчас?» Грея рассмеялась. «Помнишь огромные пластины у меня на подбрюшье, когда я превращаюсь в дракона? Под этими пластинами есть полости, в которых удобно хранить книги. И другие вещи. Драконы-отшельники и живут особняком, но всё же и нам может стать одиноко». А что лучше поможет скоротать век другой, чем хорошая книга? Я не успею освоить весь этот материал. Отряда, которые ты уничтожила, скоро схватятся. Это были, между прочим, элитные войска, и тогда за нас примутся всерьез. Тем более стоит поторопиться. Ты видывал клятву при нашей первой встрече. «Я, жрец народа Варракона, коготь клана бьющих прямо, Рак-Инти, клянусь помочь тебе, та, что приходит втроём во всех твоих начинаниях. Помнишь? Так вот, это одно из моих начинаний. Впрочем, если для тебя это так сложно, я всегда могу применить выход дракона». Насторожившись, старый жрец отодвинул книгу и обернулся Грея, внимательно наблюдавший за ним из-под длинных ресниц. «Просто дождусь хранителя», — продолжила она, — «обрету силы, поднимусь повыше, и уничтожу на вашей земле всё живое. Это и будет драконий принцип меньшего зла — чистая мгновенная смерть в огне вместо медленного загнивания». Будем надеяться, что следующие жители змеиного материка лучше распорядятся этой землёй своими жизнями. Драконы любят использовать именно этот выход. «Ты сомневаешься, жрец, что я это сделаю?» Рокхенти торопливо развернулся к столу и схватился за книги. Грея лукаво улыбнулась, кивнула и растянулась на кушетке. Оставалось только ждать. Мир людей, эльфов и прочих прямоходящих оказался не то что забыт, просто он был временно отодвинут за грань восприятия — пока нынешние впечатления не померкнут, став воспоминаниями. Новая, совершенно неожиданная вселенная развернулась перед Эланом, мир высоких деревьев, сумасшедшего гона и запахов. О, эти восхитительные, ни на что не похожие ароматы леса! Каждый из них — кусочек жизни, целая книга — рассказывающая о себе взахлёб и подробно. Вот молодая сосенка. В прошлом году буря сломала одну её ветку, и смола, выступавшая из-под потревоженной коры, ещё не успела окончательно окаменеть. Пышный куст до сих пор хранит запахи молодой лисицы, жившей здесь всё прошлое лето. У неё родилось трое детёнышей, но одному из них так и не суждено было выжить. «Вот дерево, которое несёт в себе искусственные изменения. Это страш леса, могучий хьорн!» Элан осклабился, пробегая мимо, и одна из веток, слегка изменив направление, легко коснулась крупа пробегающего зверя, словно приободрив его. Два дня Элан провёл в лесу. Он разыскал остальных волков, живущих в окрестностях, и после короткой, но энергичной драки они приняли его в свою стаю. Рубец на плече — Память о недавней схватке перестал зудеть очень быстро. Волки залезали его, выказывая тем самым свое уважение к мощному собрату со стремительным ударом клыков. Он научился мгновенно распознавать, что несут ему запахи, хотя иногда и путался, вызывая ироничный оскал старого вожака стая, хромого самца с сидеющей шерстью уважаемого всеми за умение безошибочно находить любые, даже самые хитроумные ловушки. На второй день, проголодавшись, он поймал свою первую добычу, маленькую жирную мышку, не вовремя подвернувшуюся подмочную волчью лапу. Он ловко перекусил ей шею и напился теплой крови, удивляясь про себя той легкости, с которой смог убить и насладиться столь непривлекательной с человеческой точки зрения добычей. К вечеру он принял участие в общей охоте и с удовольствием рвал парное мясо, недоверчиво косясь по сторонам лукавыми карими глазами. Ночь застала новичка под старой елью, невольно устроивший под своей сенью отличную ночлежку для усталых путников в виде толстого слоя сухой хвои внизу и раскидистых лап наверху, образующих надежную крышу от непогоды. Это было идеальное убежище, но остальные волки не желали идти туда, предпочитая свои, уже облюбованные лёжки, так что место было вдоволь. На сытый желудок хотелось поспать, и волк, устроившись поудобнее, прикрыл глаза. Однако сон не шёл. Почему-то последние события его жизни начали прокручиваться назад. Вот он бегает со стаи, изучая дикую жизнь». Вот заходит в незнакомый лес, смешной, коротконогий и на двух ногах. Вот он лежит на пыточном столе, и раскаленные стержни впиваются в его тело. Волк глухо заворчал, свежий шрам заныл, напоминая о себе, и зверь немного успокоился, зализывая рану. События продолжали мелькать перед ним, заставляя сонно щуриться. Вот церковный двор... Залитые закатным солнцем и плечистые фигуры монахов, привязывающие к странной конструкции знакомую фигурку. «Эльзак!» Волк рванулся, и в глазах его появились вполне человеческие слезы. «Не все его дела закончены, а его глотка жаждет крови врагов, а не добычи». Зверь зарычал, вспугнув птиц, облюбовавших ветки дерева над ним, и принялся нервно мерить пространство вокруг старой ели. «Нельзя наслаждаться жизнью, если есть долг и дело!» Волчье тело внезапно стало тесным, а привольное житье превратилось в плен, мешающий достигнуть цели. Зверь обнажил клыки в невольной гримасе, но человек взял вверх, Уложив животное на подстилку из хвои и принялся анализировать варианты. Сила предела? Вряд ли. Голая мощь не помогла ему в прошлый раз, не поможет и сейчас. У него нет необходимого знания, и, пытаясь взять на храпом, он просто уничтожит себя. Конечно, можно попробовать поступить так же, как и в прошлый раз. Хотя тогда, имея пусть и смертельно раненое, но всё же человеческое тело, он создал гнома. Что же получится теперь, если он возьмется переделывать тело волка, полное животной силы? Вервольф? Нет, наверняка есть другой путь. Легкий и тонкий. Изящный, как и все то, за что берутся эльфы. В конце концов, это же их испытание. Испытание? Вот оно! Во время первого экзамена Алорна убедились, что в душе Элана живет дух его далекого прадеда, «Эльфа! Сейчас они наверняка хотят понять, насколько силен этот дух, а именно, сильнее ли он животной составляющей его натуры!» Странная, не сформированная словами или мыслями, но тем не менее непоколебимая уверенность в своей правоте наполнила Элана. Он оглядел окружающую природу, последний раз втянул обостренным волчьим чутьем все лесные запахи, стараясь запомнить их навсегда — И нырнул в глубь своей души, туда, где всегда жил высокий и статный эльф, страдающий при виде справедливости и способный часами любоваться прекрасной снежинкой, совершенно непрактичный, неспособный приспособиться, обмануть, предать, неприемлющий подхалимства и лести. Элан вспоминал все те качества, от которых с радостью отказался бы на земле, все, что сделало его парией, ненужным и бесполезным человечешкой, доверчивым простаком, созданным исключительно для обжуливания, тем, кого не понимали, кто всех раздражал своей непохожестью и внутренней чистотой, заставляющей непорядочного человека, до этого мнившего себя искренним и благородным, ощущать себя грязным и нечистоплотным. Он почувствовал себя эльфом. Мир подёрнулся рябью, тело насквозь прошило судорога, кости на мгновение стали жидкими и поплыли, как кисель, И вот уже с хвои поднимается человек, с некоторым разочарованием ощупывая свое старое тело. На мгновение ему показалось, что теперь у него будет гибкая фигура Алорна. Праздник принятия в рот был в разгаре. Молодежь веселилась вовсю с некоторой иронией, поглядывая на скованную фигуру приземистого гнома, всего пунцового, с тревогой оглядывающего ряды красивых девушек, то и дело приглашающих его на танец. Им, по всей видимости, жутко нравилось слушать его сбивчивые объяснения. Мыл рано однит, а то бы я обязательно. Ты не уступаешь в ловкости ни одному прирождённому эльфу. Согласен, ты не знаешь их танцев. Тем не менее, ты вполне мог бы провальсировать пару кругов он с той милашкой. Видишь, она не сводит с тебя своих больших чудных глазок. Давай! Меч хохотнул, наслаждаясь растерянностью хранителя. «Может, и мог бы. Представляешь себе гнома, грациозно танцующего с эльфийкой. И как мы будем смотреться?» «Я могу себе представить и не такое!» «И потом подобные вещи случались. Конечно, это было очень давно, и вряд ли кто-нибудь из нынешних эльфов это вспомнит». «Всеблагая мать?» «Что там опять?» — Алан торопливо развернулся. Прямо напротив него, окутанная облаком волос, стояла Илиль. Невидящий взгляд, устремлён прямо на него, Руки неуверенно протянуты в приглашающем жесте. «Иди!» — меч ощутимо подтолкнул хранителя в спину. «И уж поверь, об этом танце эльфы будут петь песни еще тысячи лет после твоего ухода!» Растерянный Элан спустился в танцзал с возвышения, на котором сидел, ловя на себе потрясенные взгляды эльфийской знати. «Как же она танцевать будет с волосами длиной около пяти метров?» Стоило хранителю шагнуть в сторону прекрасной королевы, как волосы, покрывающие пол, разошлись в стороны, открывая проход, и вздыбились волнами, готовыми начать бесконечное движение. Небольшая крепкая рука легла в его руку, и странная, незнакомая не только Илану, но и большинству собравшихся здесь эльфов, мелодия заполнила зал. Легкие плавные движения — Неожиданные повороты. Этот танец немного напоминал вальс, но был неизмеримо сложнее и прекрасней. Музыка, древняя, как этот мир, и столь же прекрасная, вела за собой единственную танцующую пару, заставляя всех остальных остановиться и прижаться к стенам. Тихий шепот шелестел меж неподвижно стоящих эльфов, и лица их бледнели, а руки бессильно опускались. Мелодия лилась, и все больше фигур неподвижно застывала, погружаясь в воспоминания. Долго народ Алорнов жил в лесах. Он забыл, как прекрасен летний день среди полей. Он забыл красоту и яркость праздника, забыл о своей последней королеве. Многие века она жила с ними, равная среди равных, занимаясь молодежью и не пытаясь управлять потрясенным народом. Прекрасная пара танцевала незнакомый танец, и всплески волос покрывали весь пол зала, вторя гармонии неземной мелодии. Однажды королева ушла, растворилась в серых буднях, но все же вернулась на один миг, на один танец, чтобы высказать свою последнюю волю. Пора. И Лиль, не прерывая танца, выдернула откуда-то из-под волос небольшой клинок. Кристальный пепел бережно лег на его матово-волнистую поверхность, и фиолетовое сияние наполнило зал. Это было прекрасно и невыносимо тяжело. Легкие разряды пробегали между клинками, устремлялись по шелковистым волосам к очередной коленопреклоненной фигуре, стоящей у стены с вытянутым мечом. Волосы на миг окутывали ее, и еще один эльф освобождался от древнего проклятия, а танец продолжался. Энергия предела лилась, заполняя собой зал, и больше всего хотелось рухнуть и лежать без движения. На руках. Стиснувших рукоять меча, выступила кровь. Однако Илиль, по-прежнему легко улыбаясь побледневшими губами, шептала «Еще!» И танец продолжался. Они обошли зал по кругу, потом еще и еще раз. А лорны, бледные, с горящими глазами, смотрели на свою королеву, и гордость и отчаяние светились в их глазах. Сейчас все они были раскрыты. Юнцы и старики, ветераны и молодые, и недоверчивые маги, они все сняли защиту перед той, в которой вновь признали свою королеву. И она вела этот невыносимый, непередаваемый по тяжести танец, вела легко и свободно, улыбаясь одними губами, прекрасная и величественная и магия предела, магия меча и хранителя изливались через нее, никак не приспособленную для этого. Но королева держалась на магии танца, на древней крови, на силе и упрямстве именно королевы, до тех пор, пока последний из ее детей не упал на пол бального зала, потерявший сознание, обессиленный. Но Здоровый. И лишь тогда она позволила себе победно взмахнуть руками и закрыть глаза. Водопад в волос взвился, вихрем окутывая застывшую фигуру. Музыка прервалась, треснув незаконченной гармонией. Последний танец королевы закончился. Она ушла навсегда, выполнив самый главный долг матери, защитив своих детей. Обессиленный Элан бережно опустил обмякшее тело, плотно окутанное волосами посреди бального зала, и лишь после этого потерял сознание. Эльфы проводили его до опушки. Молодежь рвалась сопровождать хранителя до пределов вселенной или еще дальше, и стоило большого труда отговорить бесшабашных юнцов от немедленного похода. Лишь довод о том, что они могут стать обузой и хранителем в подземельях гномов, успокоил не в меру горячие головы. Старший из них, из ветвей Йорнов, «Смотритель границ», оказался более толковым. Он вкратце описал дорогу до предгорья и указал примерное место, где находится вход в земли народа молотов. И почти весь путь можно было пройти вдоль дорог, а то и пристать к какому-нибудь торговому обозу. Недалеко от гор раскинулся большой купеческий город, и движение телег с товарами было довольно плотным. Элан немного опасался незнакомых людей. Однако эльфы заверили его, что купцы всегда с уважением относились к народу молотов, и его нынешний вид может сыграть ему на руку. Подорожные и верительные грамоты, выданные ему большим кругом алорнов, заверенные печатью самого Ула-Айна, и завернутые вечные листьями лорна наверняка помогут ему в горах, но вряд ли на равнинах. Так что на первое время ему лучше их приберечь и представляться воином народа молотов, пробирающимся к своим, по болезни отставшим от каравана, который он взялся охранять. Много еще советов могли бы дать заботливые эльфы, пока, наконец, не показалась опушка, И Илан, торопливо пожав руки провожатым, зашагал в сторону торговой дороги. С утра безлюдной, но с плотно укатанными колеями. А лорны еще постояли, печально глядя ему вслед, и вскоре развернулись, растворившись в лесу. Предстояла война, и нужно было начинать к ней готовиться. Дорога вспухла очередным бугорком, и Элан торопливо подставил ладонь. Монета, весело сверкнув на солнце, упала ему в руку. Хранитель сунул ее за пазуху, мысленно поблагодарив провожатых за обстоятельность. Узнав, что он отправляется в путь один, эльфы сшили ему одежду. Внешне неброскую и немного мешковатую, похожую на крестьянскую и потому не привлекающую к себе внимание, но оказавшуюся очень удобной. В нескольких отделениях уместилось множество мелких, но необходимых в пути мелочей. От тонкой и прочной веревки до небольших, завернутых в специальные предохраняющие от очерствения листья лепешек, которые эльфы пекли для путешественников. Нашлось место и для потайного кармана, куда Элан складывал монеты, найденные по пути. Несколько медных, необходимых для расчета, он быстро припрятал, чтобы не вызвать подозрений, но за остальными даже не нагнулся, равнодушно роняя их в пыль. Не пристало гному носить с собой кучу меди. «Опа! Это что впереди за свалка?» Меч давно взял на себя функции наблюдателя, поскольку Элан, погруженный в свои мысли, не замечал самых очевидных вещей. «Где?» «Да вон же, в двух полетах стрелы впереди и чуть правее!» «Похоже, обоз щиплют. Вот тебе прекрасная возможность заиметь благодарных и снисходительных к твоим чудачествам попутчиков. Вперёд!» «Да у меня даже оружия нет. Сам говорил, что размахивать тобой без надобности не стоит. Виданное ли дело гном с мечом?» «Думаю, к тому времени, когда ты туда доберёшься свободного оружия, там будет валяться немерено. Подберём что-нибудь гномье. И вообще, пока мы тут припираемся, там люди гибнут. Давай бегом!» Если караванщики и пытались держать хоть какой-то строй, то к тому времени, как запыхавшийся хранитель продрался сквозь разросшиеся кусты, маскирующие место засады, от него не осталось и следа. Два десятка телег, сбившихся в кучу, дерево поперёк дороги, почти полсотни человек, ожесточённо что-то кричащих в пылу схватки. Вот что увидел растерявшийся Элан. «Опять не туда смотришь! Вон, гляди, глава каравана! Пока он держится, шансы ещё есть! И не забудь, ты теперь гном!» Хранитель вздохнул, подскочил к ближайшему бородачу в зелёной перевитой травяным кушаком одежде, размахивающему огромной секирой, и со всей дури огрел его по затылку». Выхватив из его рук столь любимое гномами оружие, он взревел, оглушив всех на поляне, и принялся обращать секиры, прокладывая дорогу к богато одетому купцу с изогнутой саблей, ловко обороняющемуся от трех наседавших разбойников. Внезапно ланда до этого старавшийся никого не задеть и норовивший вместо смертельного удара оглушить врага, почувствовал резкую боль. К плечу вонзился небольшой метательный нож. Острая волна ярости словно окрасила мир в багровые тона. Он заревел, подобно медведю, и кинулся на своих обидчиков, мигом превратившись в смерч сверкающей стали, одинаково опасный как для своих, так и для чужих». Впрочем, и караванщики, и разбойники оказались людьми опытными, уже имевшими дело с гномами. И если первые торопливо отходили, норовя оказаться за спиной у разбушевавшегося берсерка, то вторые тут же пустились на утёк, на ходу отшвыривая оружие и ныряя в ближайшие кусты. Через пару минут всё кончилось. Последних самых нерасторопных разбойников достали стрелы, пущенные воспрянувшими духом купцами, и секира и лана. Он остановился, с трудом переводя дух, и выпустил из рук вдруг ставшее неподъемным оружие. Глава купцов уже спешил к хранителю, оценивающий, измеряя взглядом, грозную фигуру. «Благодарю за своевременную помощь великого воина народа молотов». Если бы не ваше вмешательство, нас бы перерезали, как кур в этой ложбине. Каравану очень повезло, что вы проходили мимо. Позвольте, мы обработаем ваши раны». Дождавшись усталого кивка Элана, купец махнул рукой, и около хранителя тут же оказался маленький человечек, изучающий, оглядывающий его плечо. «Не беспокойтесь, Юджин опытный лекарь и сделает всё как нужно. Вы позволите разрезать вашу куртку?» Элан невольно поморщился. Расставаться с подарком эльфов не хотелось. Оглядев небольшую рукоять ножа, он аккуратно задрал куртку, чтобы не увеличить прореху на ткани, затем также поступил с рубахой. Рука слушалась плохо, было больно, зато одежда почти не пострадала. «Нечего хорошие вещи попусту портить», — буркнул он, скрывая досаду от вновь проснувшейся боли. «Узнаю народ молотов, экономный даже за счёт собственных страданий» пряча улыбку, воскликнул тщедушный врач. Ловким движением он вытянул лезвие из раны, тут же наложил повязку, смоченную травяным настоем, и принялся бинтовать рану, кивнув богатому караванщику. Впрочем, этого осторожного жеста Элан, занятый собственной одеждой, не заметил. «Позвольте представиться, я, Алекса, вожу караваны уже третий десяток лет». «Сейчас следую к предгорьям, везу груз зерна и, надеюсь, купить оружие у ваших соплеменников. «А кто вы?» «Никогда не видел столь внушительного представителя славного народа Молотов». То ли от усталости, то ли от реакции на бой, но голова Элона закружилась, всё куда-то поехало, с трудом раскрыв рот, он выговорил. «И не увидите, вряд ли вам есть доступ вглубь гор». «Нет, это верно», — Алекса тяжело вздохнул. «А почему? Что вы там скрываете?» «Честно?» Элану стало смешно. «Похоже, этот парень хочет что-то выведать у ослабевшего гнома. Свою собственную жизнь. Ты же тоже не пускаешь домой, кого попало, верно?» «Уел!» — караванщик рассмеялся, хлопая себя руками по бокам. «Тогда последний вопрос. Ты имеешь хоть какое-то отношение к этим разбойникам?» «Никакого. Вот только как доказать это столь подозрительному парню...» который в «Спасителе» видит главаря разбойников. Не имею ни малейшего понятия». «Ну, почтенейший, не сердитесь!» Алекса дружественно положил руку на плечо Илану. «Времена ныне неспокойные, сами видели. Отоказывать мне ничего не нужно. Юджин добавил в травяной настой, которым обрабатывал вашу рану немного болтун травы, и солгать вы всё равно бы не смогли. Хотя умудрились толком ничего и не сказать». Он опять рассмеялся. «По-моему, не только её!» — Элан с трудом ворочал языком. «Что-то снотворное!» Он вздохнул и неторопливо завалился на траву. Разбудил его скрип телеги. Она мерно покачивалась, ровно скользя по накатанной колее. Было мягко и удобно. Под ним лежали мешки с зерном, сверху ворох одежды. Элан поднял голову и огляделся. Солнце уже садилось за горизонт, И караван въезжал на какой-то постоялый двор. Алекса тут же оказался рядом. «Вы очнулись, почтеннейший, это замечательно. Будьте уверены, ваша тайна умрёт вместе со мной». «Тайна? Какая тайна?» Эллен присел и молча принялся одеваться. Ему было больно, но это была здоровая боль заживающей раны. «Ну как же!» — караванщик всплеснул руками. «Болтун трава производит сонное действие только на людей». «Значит, у вас течёт кровь не только гнома, но и человека!» — Алан нахмурился. «Оказываться в зависимости, пусть даже мнимой, у столь меркантильного человека, не хотелось. Давайте просто предположим, что вы правы и теперь знаете мою тайну. Есть очень простое решение. Вы не находите?» Глядя в глаза караванщик, он позволил себе ухмыльнуться уголками губ с удовольствием глядя как отхлынула краска с лица в меру любопытного человека я просто сомлел от усталости надеюсь именно это вы сказали своим людям дождавшись неуверенного кивка он улыбнулся и продолжил думаю на этом данная тема должна быть закрыта навсегда или погроб жизни как вам больше нравится вы не скрывали данные мне грамоты караванщик испуганно отскочил «Что вы, я бы никогда не посмел». «Но знаете, что они есть, потому как пока я спал, мои карманы обшарили». «Не стоит лезть в тайны, не связанные с торговлей, почтеннейший». Алекса суетливо метнулся в сторону. «Ну, как ты думаешь, пару дней он продержится?» Мысленно задал вопрос мечу Элан. «Пару вряд ли», — авторитетно хмыкнул меч. «Скорее начнет болтать, как только вы расстанетесь». Однако уж больно много всего. Получеловек-полугном, к тому же берсерк, одетый в непонятные одежды, и тайные эльфийские послания при нём. Во что-то одно люди ещё поверили бы. А так обзовут брехуном и делов -то. Значит, не нужно раньше времени выпускать его из виду. Эллон сел на мешке и обратился к купцу. «Алекса, вы идете до самых гор? Я еду с вами. Надеюсь, вы не откажете своему спасителю». «Я заплачу за проезд, да и лишнее секира вам в дороге не помешает. Охранников у вас здорово поубавилось, верно?» Дождавшись неуверенного кивка, он расслабленно облокотился на мешке. «Ты действуешь как гном!» Меч невольно хмыкнул. «Нет в тебе тонкости, желание плести интриги!» «Это точно!» Элан зевнул и спрыгнул с телеги, оглядывая внушительный двор, куда они заехали. Я и на земле не любил подобные выкрутасы, предпочитая не замечать мышиную возню вокруг себя. Пойду лучше поищу, где тут можно поесть. Две недели караван ехал по равнине, подбираясь все ближе к горам, медленно вырастающим на горизонте. Как-то незаметно дорога превратилась из стихийной колеи в ухоженную, покрытую мелкими камешками тропу, А после и вовсе обернулась торговым трактом, выложенным ровным аккуратным камнем со стоками для воды по краям и симпатичными столбиками-указателями. Телеги пошли байчея, возницы приободрились, пощёлкивая кнутами, постоялые дворы попадались всё более обустроенные и комфортные, цены росли, и хранитель начал с тоской поглядывать на дорогу. Деньги таяли с потрясающей быстротой, И, несмотря на запас золотых монет, Элан всерьез опасался, что до гор ему не дотянуть. Заниматься поиском в присутствии Алексы, из тишка наблюдавшим за странным попутчиком, он не решался, хотя и не переставал поглядывать по сторонам. Он уже почувствовал несколько крупных заначек, закопанных на обочинах, и старался по мере сил запомнить места, причем выискивал ориентиры, хорошо видимо, из воздуха, чтобы вернуться сюда после встречи с драконом. Меч иронический фыркал, но ничего не говорил».